Глава двадцать Возвращение без триумфа. Дворец императора оказался под ударом неизвестной силы. Внешний слой магической защиты содрогнулся от этой атаки, но устоял, чего нельзя было сказать о городе, в сердце которого находился дворец. Разрушения оказались ужасающими. Часть кварталов, прилегающих к императорскому дворцу, попросту перестала существовать. Небоскребы делового центра рухнули, в буквальном смысле разламываясь пополам. Идущие внутри столицы бои затихли, и на умирающий город пустилась удушающая тишина. Император невозмутимо смотрел на разрушения из окна своего кабинета. Высота, на которой находился дворец и сам кабинет, располагающийся на верхних этажах, позволяла рассмотреть все в деталях, особенно с магическим зрением императора. «Твоя слабость привела к этому». — раздался голос из тёмного угла. Там в тенях прятался человек, вид которого говорил о его крайнем измождении. «Это лишь тени», — бросил император. «Тебе говорит сиятельный, Михаил», — покачал головой человек. «А заключение в коробке и превращение в живую электростанцию тебя ничему не научило», — не глядя ответил ему император. «В любом случае, какой-то скульптор заставил тебя сидеть здесь», Как раз когда начался заключительный этап резонанса. И я прямо слышу, как Сиятельный сейчас смеется где-то. его план воплощается в реальность, а мы ничего не можем с этим сделать. Император повернулся к своему собеседнику, и хоть его лицо оставалось спокойным, яростное пламя в глазах ясно говорило о том, что это не так. «Уриил, ты в отличие от меня сохранил тело и не ограничен законами Вселенной соцветия». Так, может, воспользуешься этим, чтобы приостановить резонанс? — Увы, с моей сегодняшней силой это невозможно, брат. И ты это хорошо знаешь. — В таком случае, почему бы тебе тогда не помолчать? Император вновь повернулся лицом к окну, о чем-то думая. — Уриил, почему сиятельный не выпил тебя? — вдруг спросил он, спустя несколько секунд молчания. — С твоей сегодняшней силой ты бы даже против него ничего сказать не успел. «Понятия не имею», — покачал головой человек в углу комнаты. «Ты его знаешь. Он ничего не делает просто так. Значит, какие-то причины были». «Да», — кивнул император. «Так или иначе, теперь, когда ты здесь, мы можем найти Гавриила. Он единственный, кто сейчас способен сдержать резонанс. Хотя бы на некоторое время». «Это может оказаться его планом», — нервно заметил человек ты же помнишь, местоположение Гавриила было первым, что он у меня спросил тогда. И пусть. Сейчас у нас просто нет другого выбора». С этими словами император отошел от окна и, приблизившись к столу, нажал на кнопку коммуникатора, вмонтированного в стул Эта технология уже очень давно устарела, но его полностью устраивала своей простотой и неприметностью. «Да, ваше императорское величество», — послышался голос его личного секретаря. Передайте научному отделу, что я даю разрешение на использование теневого кроссолова и твари когорты Предоставляю полную свободу и снимаю все ограничения. Слушаюсь, Ваше Императорское Величество. С некоторым колебанием ответил секретарь, явно понимая, о чем говорит император. Я торопился. Если мое ковыляние можно было так назвать, конечно. Переставлять быстро ноги оказалось физически больно. Приходилось терпеть, но идти вперёд. Ещё и Белый Тигр постоянно подгонял своим ворчанием, которое с каждой минутой становилось всё более невыносимым. «Седьмой, что там со связью единства? Ты всё ещё не можешь пробиться к нему?» — спросил я, перебегая опасный участок дороги, который мог контролироваться кем-то из воюющих сторон. «Всё ещё не отзывается носитель. Однако, в отличие от первых часов, я куда чуть, -чуть ощущаю эхо связи. Вероятно, скоро мне удастся открыть проход» а можно, чтобы это скоро произошло быстрее? Седьмой даже отвечать не стал, явно считая мою последнюю реплику, не требующей ответа. Вечерние сумерки все более сгущались, превращаясь в полноценную ночь. Мне пришлось переключить фильтры визора боевого шлема на ночное видение. Стало светлее, но окружающий мир мгновенно выцвел, окрасившись в серый. По городу то и дело прокатывался гул взрывов. Гвардия и стражи помимо друг друга получили еще одного врага, И, очевидно, к этому готовы не были. Каждую минуту я ждал появления тёмных тварей, хорошо помню столкновение с ними не так давно в родном городе М. В моём текущем состоянии сражаться с ними будет непросто. — Ян! — возле меня появился тигр. — Впереди группа стражей. Идут в нашу сторону. Почувствовали меня. Первое, что приходит мне в голову. — Думаю, нет. Скорее всего, спешат куда-то в центр города. Трудно сказать. — ответил он. А еще поблизости ошивается целый выводок тех ящериц, похожие на поводке у этих стражей». Я быстро осмотрелся, выбирая лучше маршрут, куда уйти, и замер, почувствовав внезапное появление хорошо знакомой магической силы. Этого еще не хватало. Сжав до боли в руках рукоять одинокого, бросаясь вперед. «Сражаться сейчас я никак не могу. Или рискую рухнуть на месте без сознания» особенно с тем количеством лекарств и обезболивающих, что во мне сейчас было намешано. В этот момент мир тряхнуло так, что мне пришлось использовать все оставшиеся силы, чтобы удержаться на ногах. «Проклятье, что это такое?» — каскадное искажение носитель. Тут ответил мне седьмой. «Сейчас через черный портал пытается попасть существо, чья сила выходит за рамки реальности вашего мира. Предполагаю, что это кто-то из когурты слушал его в полуха. Вариантов у меня было сейчас не так уж и много, поэтому действовал быстро. Раньше у меня толком никогда не хватало времени на то, чтобы использовать это. Закрыв глаза, обратился к источнику своей силы. Использовать магию, когда ты выжат как губка, значит сильно рисковать. Можно легко повредить каналы, а вместе с ними и собственный дар, оказавшись в положении калеки, но выбор все равно у нас был небогатый. Тем более, что в отличие от обычных магов у меня имелся магический конструкт. «Седьмой, нужна твоя помощь в управлении Источником», — сказал я, ощущая, как по телу прокатывается дрожь. «Нельзя допустить его повреждения, как и моих каналов». «Носитель, моя помощь не гарантирует успех», — заметил конструкт. «Все это понятно, делай», — не стал я его слушать, прекрасно понимая, о чем он. Это походило на то, как если бы кто-то пытался вывернуть мои кости из тела, И хоть я никогда этого в своей жизни не проходил, было полное ощущение, что это именно оно. От боли в глазах помутилось, как если бы я вновь схватился с опорой, пытаясь сдвинуть гору, стараясь не обращать внимания. Магическая сила отзывается на мой призыв, но ощущение при этом словно я ворочаю раскаленные валуны. Движение руки и кусок земли под ногами поднимается ввысь со мной. И шкафель успевает запрыгнуть и устроиться возле. На меня он при этом не смотрит, понимая, чего стоит удерживать валун в моем нынешнем состоянии. Поднимаюсь на несколько метров, останавливаясь где-то на уровне пятого этажа, и направляю валун прочь. Ветер в ушах. Уже не пытаюсь скрываться, в текущем положении это уже не так важно. Лево. Мысль словно вспышка со стороны седьмого, и я делаю резкий рывок влево, уходя с линии атаки нескольких метателей и гвардейцев, притаившихся в развалинах одного из домов. проклятье Где-то позади разрываются огненные цветки взрывов, и уже через миг меня догоняет взрывная волна, из-за чего приходится всеми силами удерживать кусок асфальта под ногами, чтобы его не отбросило на одну из многоэтажек, что проносится мимо. «Этих я не заметил!» — кричит тигр, явно раздосадованный тем, что не смог обнаружить гвардейцев. Я лишь киваю, понимая, что тигр не всесилен. Где-то над головой лопается небо, и из появившейся бреши на город проливается черная тягучая жидкость, похожая на смолу. А вот и твари черного мира. Быстро они. Усилием воли подавляю непроизвольно подступивший к горлу комок и, подчиняясь предупреждению седьмого, кидаю свое транспортное средство вниз, подныривая подарку арку опрокинутой высотки. На такой скорости сделать это оказалось непросто, но мой первоначальный план пролететь над зданием оказался невыполним из-за огромного количества чернильных тварей, упавших на дом с неба. Вместе с ними на город обрушился самый настоящий черный ливень. Моя одежда, надетая поверх боевой брони, в один миг промокла до нитки, а сам я, такое ощущение, выглядел, будто искупался в бочке с дёгтем. Чувствую, как предательски закрываются глаза. Носитель, я ощущаю усиление отклика от связи единства. В голове появляется голос седьмого. Я думаю, скоро появится возможность открыть проход к нему. Первая хорошая новость за последние часы. Я делаю рывок вверх в очередной раз уходя от появившегося впереди препятствия. Есть понимание, когда это может произойти? Это лишь мое предположение, носитель. Расспросы приходится оставить на потом. Видимость из-за черного дождя настолько ухудшается, что даже продвинутые системы боевой брони трибунала становятся неэффективны. Впрочем, это действует и в обратную сторону. Мою, стремительно несущуюся сквозь вечерний сумрак сферу Земли, стало очень трудно отследить. А чёрный дождь содержал в себе немного магической силы, благодаря чему заметить меня с помощью усиленного магии и зрения было уже куда сложнее. Не опасаясь огня земли, я поднялся выше и позволил себе немного расслабиться. Столкнуться с созданием на такой высоте нельзя. Где-то вдалеке раздался яростный вой, мгновенно заглушённый шумоподавителями брони. Похоже, твар чёрного мира уже практически пробилась к нам. Не уверен, что её сможет остановить даже несколько опор, как это было в городе м Кажется, то существо было куда слабее. Несмотря на то, что седьмой классифицировал его как входящего в сотню когорты, я сильно сомневался в том, что это действительно было так. Конструкт утверждал, что одно из этих существ могло запросто уничтожить мир, равный по развитию Алому. А тут его остановили всего несколько опор. В моих словах не было неправды, носитель. Тут же появился голос конструкта. Сила когорта — это относительное понятие. Сущности, входящие в две первые сотни, все без исключения потенциально способны уничтожать миры. Многое зависит от степени их разумности, умения адаптироваться в реальном мире, а не наизнанке, и их инструментах пополнения силы. Как вы помните, ту сущность успели уничтожить во время Перехода, когда она еще даже не успела освоиться с новыми законами реальности мира, в котором оказалась... Всё было бы куда хуже, если бы ей дали время. Ещё один рёв. На этот раз уже куда более яростный и сильный. Моё средство передвижения основательно тряхнуло. Где-то под ногами звучно и ёмко выругался тигр. Попытался что-то ему крикнуть и тут же поперхнулся собственной кровью. Весь передний экран боевой брони окрасила в красный цвет, по голове словно кувалдой огрели. Пришлось заткнуться и сосредоточиться на том, чтобы не рухнуть без сознания. Перед глазами вспыхивали звёзды, а в ушах шумела кровь. «Седьмой!» — мысленно крикнул я, ощущая, как над головой смыкаются тёмные своды беспамятства. Секунда — и всё прошло. «Вы подошли к собственному пределу, носитель», — последовал спокойный ответ конструкта. «С этого момента использование магической силы чревато серьёзными внутренними травмами. Сейчас я помог, но это вопрос времени, когда приступ повторится с куда более сильными эффектами». «Ишкафель, мы уже за пределами города!» — крикнул я фамильному богу. «А я знаю!» — раздраженно рявкнул он в ответ. «Мы на такой высоте! Еще и этот проклятый дождь! Низгиж не видно!» Ничего не говоря, я начал быстро снижаться, пока внизу не появилась земля с какими-то посадками. Похоже, таки вырвались. «Мы за городом!» — крикнул мне тигр, подтверждая эту мысль. Я не стал сразу снижаться, решив, что даже несмотря на всю опасность, куда хуже сейчас будет останавливаться в пригородах. Существа черного мира сейчас захватывали город, а тварь из когорты вот-вот готова была рухнуть на него сверху. Не самое лучшее соседство. Особенно, когда ты выжат как лимон и не способен противостоять даже мухе. Поэтому, недолго думая, я начал подниматься выше, мысленно надеясь на то, что не потеряю сознание в ближайшие полчаса. Подтверждением того, что я делаю все правильно, стало резкое прекращение дождя, из которого я вырвался уже спустя пару минут. Где-то вдалеке из покинутого мной города раздавались раскатистые взрывы. Гвардия и стражи, наконец, отвлеклись друг от друга и схватились с тварями черного мира. Среди грохочущих отголосков силы, долетающих до меня, я мог различить несколько довольно мощных. Похоже, кристальные и адамантовые значки еще оставались в городе. По крайней мере, так мне показалось. Наконец, когда стало понятно, что ещё минута полёта, и я рискую даже не потерять сознание, а просто рухнуть с высоты, начал постепенно снижаться. Впереди показались редкие постройки, одна из которых привлекла моё внимание сразу. Амбар, довольно большой, при этом находящийся на отшибе от дороги и выглядевший заброшенным. шкафель можешь проверить тот амбар?» Я кивнул в сторону постройки, приземляя кусок асфальта возле кромки леса, так, чтобы, если что, в любой момент скрыться в нём. «Хорошо». Тигр пропал, мгновенно переместившись через изнанку. в Последнее время он часто пользуется этим способом, тогда как раньше предпочитал обычное передвижение. «Надо бы поинтересоваться, что изменилось». Мелькнула у меня мысль на самом краешке сознания. «Чисто, Ян!» Его появление в очередной раз отследить не получилось. «Отлично». Кивнул ему я и, сделав несколько вдохов, бросился вперед к постройке, мысленно призывая свое тело продержаться еще немного. Моему появлению в брошенном амбаре мог позавидовать любой медведь. Не сумев остановить свое непослушное тело, я просто на полном ходу протаранил створки и ввалился внутрь постройки, сметя с петель хрупкую дверь. «Да ёп!» Не удержавшись, в очередной раз выругался вслух. Последнее время я все чаще срывался на откровенный мат. Тяжело поднявшись на ноги, осмотрелся вокруг себя. Ммм, хорошее место. Сухо, тихо. И вот тот угол выглядит достаточно сухим, чтобы устроиться там в боевой броне часов на двадцать, или тридцать, или сорок. Хотя, конечно, рассчитывать на то, что чёрные твари не появятся здесь уже через десяток, не стоит. Очень сомневаюсь, что ребятам из гвардии или стражи по зубам их остановить. Если б среди них была опора мира, другое дело — Или хотя бы парочка сильных адамантовых значков. Да. Глаза слипались в голове стучала кровь, и я уже был готов прямо сейчас потерять сознание, чтобы проспать несколько часов, но, видимо, не судьба. Носитель, предполагаю, можно сейчас попытаться открыть проход к связи единства. В моей голове словно гром прозвучали слова седьмого. Я замер, боясь спугнуть конструкта. — Ты сможешь открыть его? Стараясь не торопиться, спросил его. «Могу попытаться. Не факт, что получится. Носитель». «Приступай». Тяжело поднявшись, я направился под любопытным взглядом белого тигра к одной из стен барака. Жаль, но в момент моего прикосновения так ничего и не произошло. «Седьмой». «Погодите немного, носитель». Секунды сменяли друг друга. Я уже начинал терять терпение. Ноги предательски дрожали, а прилив адреналина от его слов сходил на нет. Однако, вопреки всему... У конструкта всё же получилось. Миг, и вот уже я стою перед проходом, который шёл вниз. «Что?» Моё удивление передалось, похоже, белому тигру. «Ты мог всё это время открыть проход к связи?» «Не». Я мотнул головой. У седьмого это только сейчас получилось, и то он на это потратил куда больше времени, чем обычно. Мы несколько секунд постояли, смотря на хорошо знакомый спуск. Я почему-то чувствовал внутреннюю робость. Всё внутри пронзило плохое предчувствие. «Ну и чего ты ждёшь?» — отвлёк меня тигр. «Спускаемся?» «Да, пошли». Я вздохнул, двинувшись к спуску и одновременно с этим борясь с приступами боли. Я, конечно, сейчас рисковал, не зная, что происходит в связи единства, но, с другой стороны, без вмешательства автодока, помочь Алисе быстро никак не получится, как и попасть к ней. Приходилось идти на этот риск. Впрочем, если вдруг произойдет что-то непредвиденное, я всегда могу подняться обратно. Не знаю, поменялось ли что-то или это из-за боли и истощения, но спуск до связи мне показался по-настоящему бесконечным. Не помню, чтобы раньше было настолько долго. Наконец я добрался до конца лестницы и осторожно выглянул в погруженный во мрак холл. «Твою-то мать!» На этот раз это были не мои слова, а «Белого тигра» следующего за мной по пятам». «По-другому и не скажешь», — согласился я с ним, наблюдая за раскуроченными якорями реальности. «Навскидку здесь взорвалась как минимум половина всех якорей, по крайней мере из того, что я видел благодаря запущенным светлячкам. Стол деда, основательный и прочный, сейчас был переломан в нескольких местах и грудой лежал возле саркофага. Последний же и вовсе оказался переломан посередине». Его перечеркивала глубокая трещина, однако, несмотря на такие повреждения, похоже, связь все еще работала, что внушало мне определенные надежды. Вот только эта трещина на саркофаге. Как бы она ни повредила малые порталы. К счастью, все обошлось. Нажал на нужную кнопку, тут же открылся проход к жилой зоне. Отлично. Разбираться, что произошло, каков урон, все потом, вначале собственное здоровье. Добраться до медблока не составило большого труда. Пару раз, пока шёл в некоторых коридорах, я видел залатанные ремонтными автоматами трибунала трещины. Один раз даже видел заплатку, которая соединяла коридор сплошной текстурой. Вероятно, совсем недавно тут был самый настоящий взрыв. Последнюю сотню шагов до медблока я помнил смутно. Там уже меня вёл тигр. Не помнил я и того, как раздевался и задавал программу автодоку. Лишь спасительная серая пелена — на фоне успокаивающего пощелкивания работы автодока, наконец дала мне возможность расслабиться.